Ребенок! На первый взгляд я дала бы ей лет четырнадцать, не больше. Одетая в бледно-голубое платье с белым фартуком. Очень длинные светлые волосы, схваченные сзади голубым бантом. но просто Алиса в зазеркалье, и только. Юная личика тоже полностью соответствовала крыловской героине. Посмотрев в мою сторону, она брезгливо поморщилась, учуяла метку демона. Затем ее взгляд задержался на Дэвиде, столбом стоявшем в отделе билетристики. Сердце мое замерло, но девочка не подала виду, что поняла, кто он или что он. Наконец она сосредоточилась на звездочке. «Привет, Алиса!» — сказала та и протянула ей книгу. «Подержи-ка это для меня!» Алиса не шелохнулась. Она не выказывала открытого сопротивления, просто стояла и не двигалась. Звездочка пробормотала себе под нос какие-то испанские ругательства и выкрикнула имя Кэти дважды. Та все же выглянула из-за двери, вход воспрещен. «Скажи ей, чтоб повиновалась!» — велела стрела Кэти потерла лоб и устало проговорила. «Слушай, выполняй. Три раза!» Алиса кивнула. Я души порадовалась за Джина, что ее хозяйка поставила такое ограничение. «Держи!» Снова повторила звездочка. Алиса протянула руки и приняла книгу, которая явно вызывала у нее отвращение. Я поняла это потому, как расширились глаза у Джина, но она не стала, не имела возможности возражать. Звездочка принялась перелистывать страницы, пока, наконец, не нашла нужную. Жестом подозвала меня. Я шагнула ближе, но остановилась, наткнувшись на взгляд Алисы. В ее ярких, пустых глазах светилось отчаяние. «Вот!» — звездочка ухватила меня за запястье и подтащила к себе. «Читай это вслух!» «Что такое?» Сердце у меня заходилось, ноги дрожали. Видать, адреналин в крови не понравился метке. Она шипела и пыталась заползти поглубже. Ее манипуляции заставляли испуганно биться мое сердце. Оно и само рвалось спрятаться подальше. «Эй, ты хочешь избавиться от этой штуки или нет?» «Знаешь, Чика, метка демона не теряет времени попусту. Она заберет власть над тобой, и ты уже никогда не будешь прежней». Я посмотрела на указанные слова, даже не слова вовсе, а какие-то символы. И уже хотела было сообщить звездочке, что не понимаю их, не знаю этого языка. И вдруг в мозгу у меня что-то щелкнуло, и я осознала, что делаю. Я понимала слова, помнила, как они звучат, чувствовала их тяжелый вкус у себя на языке. В них была сила, сила земли, возможно, и огня, неподвластных мне стихий. Слова терпеливо ждали, они хотели, чтобы их произнесли. Я открыла рот и закрыла его. Снова открыла и услышала собственный шепот. Прозвучал первый слог, в нем завибрировала энергия, которая колоколом отозвалась в моем мозгу. «Говори!» – прошипела звездочка, и я ощутила ее теплое дыхание у себя над ухом. «Ты должна это сделать сама, Чика!» И я не могу тебя заменить. Джин Алиса. Вот откуда изливалась мощь. Она держала книгу, которая высасывала из нее энергию. Интересно, это больно? Ее кукольные глаза казались огромными и совершенно пустыми, свободными от страха или каких-нибудь эмоций. Но руки тряслись, будто удерживали весь земной шар. Я не слышала, как подошел Дэвид, но боковым зрением увидела сияние, исходившее от него. Он еще сохранял человеческое обличье, но долго ли это продлится? Ровно столько, сколько потребуется мне, чтобы произнести слова, звеневшие в моей голове. Слова, которые заставят его саморазоблачиться. Я выхватила книгу из рук Джина и захлопнула ее с громоподобным звуком. Алиса отпрянула, скорее отплыла назад. На протяжении нескольких секунд она выглядела изможденной, почти скелетом, но затем снова восстановила кукольное личико маленькой девочки, бежавшей за грань зеркала. «Нет», — сказала я и посмотрела на звездочку. Она, в свою очередь, пялилась на меня, как будто видела в первый раз, или будто я обзавелась двумя головами и копытами». «Что-то здесь неправильно, звездочка. Я чувствую это». «Неправильно», — медленно повторила она, протянула руку, прикоснулась к тому месту, где метка демона выжгла уродливую татуировку. «А как насчет этого?» «В тот раз мне не пришлось выбирать». Я взвесила на руке тяжелую книгу. От нее исходил слабый запах гниения, чего-то сырого и нечистого». А сейчас это мой выбор, и я не сделаю того, что ты хочешь. Глаза Эстреллы стали пустыми и непрозрачными, как камни из захоронений индейцев Майя. «Ты не можешь хранить ее в себе!» — сказала она, и в ее голосе присутствовало что-то ужасное, как в молнии или пролитой крови. «Я не позволю тебе этого, Джо!» Лицо звездочки менялось на глазах оплывала, становилась прекрасным, таким, как доело у Стоуна. В нем появилось некое великолепие, роскошный блеск, которому бы позавидовали красавицы с обложек журналов с их искусственным загаром. Нечеловечески красивое лицо. «Ты недостойна ее!» продолжала Эстрелла. «Странное дело. Теперь ее голос вторил тому шевелению, которое я ощущала внутри себя». «Это я заслужила ее. Метка выбрала меня. И я не могу отдать ее тебе, Джо. Не могу снова потерять ее. Ты всегда была красивее, умнее и сильнее меня. Ты не можешь обладать ею». О, Боже! «Нет, нет, нет! Только не звездочка!» Я вспомнила слова Льюиса. «Демон пытается прорваться в эфирный план». Он старается починить кого-нибудь из наших. Он выбрал звездочку и, должно быть, преуспел в конце концов. Наверное, благодаря этому ей удалось восстановить свою сломанную сердцевину, выглядеть такой блестящей и красивой. Демон дал из трели то, что она хотела. Так же, как я сама одарила плохого Боба тем, в чем он нуждался, с той только разницей, что я не смогла учуять метку на подруге. Дикими глазами я посмотрела на Дэвида, стоявшего в нескольких футах от нас. «На ней нет метки», — сказал он. «Нет», — подтвердила звездочка. «Больше нет. Он забрал ее у меня». Злобный оскал портил ее совершенную красоту. Слишком много гнева, слишком много отчаяния. И тем не менее она оставалась звездочкой той самой красивой, умной, искрометной девушкой, которую я любила. Ей удалось оторвать взгляд от Дэвида, и она попыталась сделать вид, что все нормально. «Я пыталась сказать тебе, но ты не желала слушать и приехала. Ведь ты же все понимала, знала все, что здесь приключилось. Но во что бы то ни стало, хотела проявить себя героиней, спасти меня». Теперь ее прекрасные губы были искривлены безобразной гримасой. Ты едва спаслась сама в том дурацком пассаже. Да уж, великая героиня. Звездочка. Я не могла и подумать на нее. Считала, что это кто-то еще, какой-то неизвестный враг. А мой враг был прямо на виду. Я же предупреждала ее о своем приезде. Неудивительно, что она знала о всех моих передвижениях. Проследить меня не составило труда. Я сама ей помогала. — Чувствуешь, что тебя предали? — спросила Эстрелла, подходя ближе. — Добро пожаловать в наш клуб, подружка. Разве не ты предала меня первой? — до «Да чего ж противно жить, — произнесла я. Звездочка забрала книгу из моих рук и пожала плечами. — Тогда умри, — Безжалостно заключила она и перевела взгляд на Алису. Та продолжала стоять со сложенными ручками, как благовоспитанная девочка. «Я хочу, чтобы по моему сигналу ты перенесла меня обратно в мой дом. Понятно? меняет то, что будет у меня в руках». Она держала книгу, и я лихорадочно размышляла, как бы отнять ее... Но звездочка не оставила мне времени, обернулась с легкой усмешкой и торжественно произнесла. И третье желание Алиса. Забери метку демона с моей подруги. Я успела выкрикнуть «нет», но Алиса уже шла, протянув ко мне руки. Я сделала поспешный шаг прочь, зацепилась за край старого персидского ковра и упала возле стола. Ее маленькая бледная ладонь уже приближалась ко мне. Но Дэвид перехватил ее, обняв сзади. Алиса вывернулась и попыталась обогнуть стол с другой стороны. Дэвид бросился на перерез и снова схватил Джина. Все это время Звездочка спокойно стояла в стороне и молча наблюдала за разыгравшейся сценой. — Отмени приказ! — крикнула я. стрела подняла руки и жестом бессилия уронила их. «Звездочка, черт тебя побери! Отзови ее! Это же безумие!» «Не могу!» — покачала она головой. «Три желания? Тут я ни при чем, детка. Пусть все идет своим чередом!» Она махнула Алисе и мгновенно исчезла вместе с книгой. Я завопила Дэвиду, чтоб держал Алису, и бросилась к двери с надписью «Вход воспрещен», за которую укрылась Кэти. Бело-голубое пятно метнулось вслед за мной. Я успела захлопнуть дверь, но споткнулась и упала на кучу коробок. Под моим весом они рухнули, рассыпав по полу книжки в ярких глянцевых обложках. Целое море обнаженных женских бюстов и мужских мускулов. Поскользнувшись на одной из них, я грохнулась так, что колено отозвалось болью. Наверняка, ссадина, будь здоров. Дверь не удержала Алису. Казалось, Джин ее даже не заметила, и теперь все так же рвалась ко мне с протянутыми руками и ужасом в глазах. Я видела этот страх и отчаяние в ее взгляде. Она знала, что ее ждет вечная нескончаемая пытка, но не могла слушаться приказа. Возникла еще одна вспышка. Горячая бронза столкнулась с бело-голубым и сбила Алису с курса. Это дало мне несколько секунд, чтобы вскочить на ноги и броситься по длинному пыльному коридору. Довольно бессмысленное действие, но выбора у меня не было. Хотя нет. Стоп. Может, и был. Я сделала несколько торопливых вдохов и попыталась совладать с паникой, которая отбойным молотком колотила в сердце. Алиса вновь освободилась от Дэвида и ринулась в погоню за мной. Я выпрямилась, вытянула перед собой руки как если бы могла остановить Джина, и призвала ветер. Он рванул в узкий коридор, пронзительный, крутящийся, срывающий обложки с книг и разбрасывающий сами книги. Ветер ударил в Алису и увлек ее, беспомощную, куда-то назад, а с ней Дэвида. Из своего эфирного состояния они оба перешли, выпали, в материальное, но я лишь добавила мощи вихрю, увеличив его скорость. Стены стонали, дверь в конце коридора распахнулась, впустив ветер в помещение магазина. Слышно было, как рушатся стеллажи и сталкиваются летающие по воздуху книги. В груди у меня разгоралось какое-то темное пламя, которое подпитывало мою силу, выплевывая черные сгустки в кровь. Ситуация выходила из-под контроля. Ветер, который я выпустила на свободу, превратился в живое, яростное и темное существо. Он ворошил мои волосы и прижимался ко мне, подобно страстному любовнику. Я слышала, как Дэвид что-то кричит мне, но слушать его не хотелось. Что-то о демона. Плевать уже не важно. Я чувствовала в себе силы держать его на расстоянии смести обратно в зазеркалье крошку Алису, разнести в щепки весь жалкий магазинчик Кэти. И мне так этого хотелось. Обратить все в пух и прах. Как легко. Чела на пути. Просто куски мяса, затерявшиеся между камнем и сталью. Кто-то пытался помешать мне. Не очень успешно, но пытался. Раскрыв глаза, я стала всматриваться в летающие обломки и увидела фигуру, стоявшую у стены. Вцепившись в металлическую трубу, она, похоже, собиралась сражаться не на жизнь, а на смерть. Короткие темные волосы стояли торчком, как чертополох, потрескивали от статического электричества. Кэти Булл. Я снова зажмурилась и вышла в астрал. Кэти была не на шутку напугана. Ее золотую ауру пересекало множество серых и черных штрихов, но, тем не менее, она решительно противостояла мне. Я не хотела останавливаться. Это было так просто — бушевать дальше. Но, глядя на Кэти, такую маленькую и слабую, против всей моей мощи, против черного шевелящегося гнезда метки демона, питающего и пожирающего, все время растущего, я поняла, что должна остановиться. По моему приказу ветер спал. Алиса, целеустремленная в своей обреченности, снова двинулась ко мне. «Стой!» — скомандовала Кэти. И Джин мгновенно, попирая все нормы физического мира, остановился, будто заморозился во времени. «Вели ей не снимать с меня метку!» — крикнула я и увидела, как посерело лицо Кэти. «Вели ей!» «Не снимай метку!» прошептала она. Алиса обмякла. В ее глазах промелькнула целая гамма чувств. Обида, страдания, облегчение Погасив их, она обернулась к своей хозяйке. В считанные секунды Кэти разобралась, что здесь происходило и чем мы все рисковали. Она бросила лишь мимолетный взгляд на Дэвида и переключила все внимание на меня. Гневно прошепела. Выментайся со своей меткой из моего магазина. Я заплачу за... Ничего ты не сделаешь. Просто уберешься к чертям собачьим!» Закричала Кэти. Ее лицо пошло пятнами. Страх и напряжение прорвались наружу. Я не пыталась извиняться. Мне не было прощения за то, что я сделала или чуть не сделала ее джину. Кэти проводила меня взглядом сквозь разбитую дверь в разгромленный магазин. Уже переступая через сломанные стеллажи и разодранные книги, я услышала, как она дрожащим голосом обратилась к Алисе. «Ты поможешь мне убрать весь этот кавардак?» Это сделала я, стоя перед магазином, еще до того, как на меня обрушилась паника.